101. Я не сразу узнал ее по голосу. «С кем я говорю?» «Это Марике». Я даже на миг задумался, настолько я изгнал из памяти ватер аксессуары Хартага. «Должно быть, Марике почувствовала мою неуверенность». «Марике! С работы!» — повторила она упавшим голосом. «Конечно, Марике. Рад тебя слышать, девочка. Как твои дела?» Не умею я дозировать свои эмоции. Вероятно, и Марике это заметила, потому что ответила робким голосом. «У меня все хорошо. Вот и отлично». «Ну да, но не так, чтобы очень хорошо», — поправила она себя. «А как ваши дела?» «В общем, прекрасно, не жалуюсь». «О!» Это «о» прозвучало еще более разочарованно. И я понял, что она, видимо, не то хотела услышать, поэтому уточнил. «Ну, скажем так...» Я скучаю не столько по работе, сколько по коллегам. В трубке стало тихо, как будто она решала, верить мне или нет. Потом она тихо произнесла. — Мне тоже вас не хватает. Без вас ужасно скучно. — Правда? — Да. Снова тишина. Я немного смутился. Похоже, она действительно по мне скучает, а я после ухода из фирмы ни секунды не думал о Марике. «Может, как-нибудь в ближайшее время заглянуть в Брёкелин на чашку кофе?» — услышал я собственный вопрос. «Да». Она нашла идею замечательно и предложила дату встречи. Я соврал, что смотрю свое расписание и сказал, что в этот день, к сожалению, не смогу. Она предложила три другие даты на выбор, и я не смог больше притворяться, что занят. Итак, через две недели придется еще раз отправиться в живописный промышленный район Брёкелин. Мне ужасно хочется повидаться с вами, Артур. Да-да, и мне тоже не терпится поболтать со старыми коллегами. 102. Чревоугодие, тщеславие, праздность. В реформатских Нидерландах все это от лукавого. В Италии теоретически тоже, но практически вряд ли, так как для всех больших и малых проступков, совершаемых человеком, католики изобрели исповедь — Она позволяет спокойно грешить, а потом в исповедальне оправдаться простым возгласом кульпа, «моя вина» с латинского, формула покаяния и исповеди у католиков. Так итальянец дистанцируется от ада. Другим конфессиям тут есть чему поучиться. Это одна из причин моей любви к Италии. Кстати, я не исповедую никакой религии. Я полагаю, что человек создал Бога, а не наоборот. Это кардинально изменяет отношение сил. Нет у меня Бога, который предписывает мне диету и диктует моду. Я не ношу никаких ермолог, ем мясо любых животных, независимо от того, как они были убиты, пью пиво и не трачу время на молитвы и паломничество. Пусть все конкурирующие друг с другом истинные Боги идут своей дорогой, минуя мою дверь. Иногда я посещаю их дома. Они, в общем, живут неплохо, особенно в Италии. Там спокойно и прохладно, пахнет ладаном. Иногда я в качестве скромной компенсации зажигаю свечу в память о моей покойной матери, которая когда-то много молилась за меня. Моя лень была ее бельмом на глазу, но ее молитвы не имели большого успеха. 103. Вчера мне позвонил Стейн. Говорил с возбуждением, для него совершенно нетипичным. «Слушай, Артур!» Я обсудил с и твою идею насчет каникул вчетвером. Она в восторге. А что думает Афра? Ой — Ой-ой-ой. Вот уж не ожидал, что Стейн вдруг проявит такую решительность, и, конечно, ни словом не обмолвился Афре, заведомо зная, что уж я-то никогда не присоединюсь к их резвой тройке. Но я как-то упомянул об этом. Афра подняла голову от книги. — И как она отнеслась? — спросил Стейн. — Позитивно. — У меня есть парочка мыслишек. Что бы вы сказали насчет недельного турпохода по Шварцвальду? — Круто, — сказал я. Откуда, черт подери, у меня вдруг взялось словечко «круто». Афра с дивана глядела на меня на в брови. Я решил смыться в сад, спиной чувствую ее подозрительность. — Да нет, правда, Стейн, идея шикарная. Я постараюсь уговорить Афру. Она не любительница авантюр, но я сделаю все возможное. Хотя она, собственно говоря, обожает велосипедные туры. И очень хорошо, и прекрасно, — успокоил меня Стейн. Поедем на электрических велосипедах. Ведь местность там холмистая. Он уже купил в магазинчике Союза велосипедистов туристическую карту Шварцвальда и присмотрел семейный отель Гемютлих Абедних Тая, уютный, но недорогой, где подают громадные шницели. В заключение он сообщил, что они с Тей купили там же одинаковые ветровки. Тая стояла. «Знаю, ты считаешь это глупым, поэтому решил тебя слегка подготовить, и ты сможешь идти немного позади нас», — хихикнул он. Ему понравилась собственная шутка. Я повесил трубку и ворвался в дом. «У Стейна хорошая идея Афра. Он предлагает недельку побродить пешком по Шварцвальду». Я ее прямо огорошил. Как и большинство людей, Афра, чтобы выиграть время, повторил вопрос. «Пешком? По Шварцвальду?» «Пешком по Шварцвальду» но мы сможем пару дней двигаться на велосипедах». «А что думает а? Стейн говорит, она в полном восторге. «И когда это должно произойти?» «В сентябре». Моя жена обещала спокойно подумать об этом на досуге. «Пока я ничего не имею против». И вдруг ее осенило. «О, для Сторма это, конечно, счастье. Он сможет целыми днями носиться по лесу». С дивана последовал одобрительный кивок. «Милостивое согласие получено». Я хоть завтра могу сообщить Стейну, что мы едем с ними. Он будет в восторге. До поры до времени. 104. Надеюсь, пса не слишком волнует тот факт, что я упорно продолжаю называть его Ари, а моя столь же упрямая жена обращается к нему Сторм. Я признаю, Ари несколько необычное имя, но Сторм — молодая, пошлая кличка. И слишком претенциозная. Скорее уж, слабак. Имя «слабак» лучше подошло бы для «Ари» или «хулиган». Сколько неудобств доставил этот пес в нашем доме. Вся обстановка гостиной и кухни была спешно приспособлена к Ари после того, как он в первые же два дня разбросал все, что можно было разбросать при его росте. В воскресенье утром Афра поставила его корзину на стул у стола. — Пусть немножко как бы пообщается и позавтракает вместе с нами, — решила она. Но тогда, конечно, не стоит уходить в кухню, чтобы поставить чайник. За десять секунд Ари устроил полный разгром. Апельсиновый сок опрокинут, везде осколки, на полу разбитые в банка арахисового масла, а сам герой лежит посреди стола с куском бисквита в пасте. — Стормик, что ты наделал? — воскликнула Афра, вбежавшая на шум, и тут же набросилась на меня. — Господи, Артур, куда ты смотрел? Я читал газету. Вечно ты со своей дурацкой газетой!» Я заметил, что пес таким образом оправдал свое имя, но это не разрядило обстановку. «Может, назвать его хаосом?» — предложил я. За весь день Афра не удостоила меня ни единым взглядом. Ари, напротив, не мог пожаловаться на отсутствие интереса с ее стороны. Я еще сумел удержаться от гнусного замечания, что, наконец-то, у нее появился ребенок. В Таиланде наследный принц Маха Вачера Корн Боди Драдеба Яваранкун Кун назначил своего пуделя маршалом авиации. Я полагаю, Аристотель мог бы успешно руководить фирмой по наведению бардака. 105. Фургон Йоста, готовый к рейсу, стоит в его гараже. Он битком набит вещами для моего нового дома в Италии, каковой со вчерашнего дня называется «Приют беглеца». Название было итогом «Мозгового штурма» с Ваутером и Йостом и парой бутылок выпитого вина. Предлагались также варианты «Дом на Ура», «Вилла Арвоё», «Отель Небеса» и «Пюркелен». Последнее название, по словам Ваутера, должно было означать, что я не отрекаюсь от своих корней. Пюркелен, пояснил он это сочетание «пюрмеренда» и «брюкеллена». Рассматривался вариант «брюкеренд». «Друзья с нетерпением ждут моего переезда. В качестве подарка они преподнесли мне красивую итальянскую поваренную книгу «Готовить с любовью» Софи Лорен. Софи на обложке с огромной ложкой для салата. Возле уха». «Софи сама выглядит аппетитнее, чем все блюда», — заметил Йост. Но книга старая, и, я думаю, со временем ее вкус немного испортился. И вообще, она еще жива? — Йост, Йост, какой же ты, Жена, ненавистник! — вздохнул Ваутер. — Тебе непременно надо хранить в душе ее прежний облик, не допуская перемен даже в мыслях. Нет никого прекраснее, чем Софи Лорен в фильме «Однажды на Диком Западе». — Жаль только, что в нем играла Клаудио Кардинале, — уточнил я. Ваутер глубоко задумался. — Ты прав но они почти одинаково красивы, Клаудио и Софи. По крайней мере, я в свое время не смог бы сделать выбор, если бы обе постучали в дверь моей спальни. «У меня гипотетический вопрос, господа», — сказал Йост. «Вы бы отдали жизнь за одну ночь с Софи и Клаудией?» Мы затруднились с ответом. «Они живы. Софи Лорен сейчас 82, Клаудио семьдесят 79. Я навел справки». «Афра недавно сказала, что и пожилые женщины могут быть очень красивы». «И избавь меня от твоих острот по этому поводу», — язвительно добавила она. «Ну что ты сердишься, Аф? Разумеется, пожилые женщины могут быть очень красивы, внешне и внутренне». Она взглянула на меня подозрительно. В пятом и шестом классе средней школы я сидел за одной партой с Сюзанной Деграф. Целых два года я был влюблен в нее. За целых два года она не удостоила меня ни единым взглядом, не обменялась со мной ни единым лишним словом. У нее была роскошная индийская коса, и она очень хорошо пела. В моих воспоминаниях она с тех пор стала еще красивее. Было бы ужасно встретить ее в вибре, когда она роется в контейнере с носками. — Постой, ты не Артур? Артур, Э Обхов. Не узнаешь меня? Мы вместе ходили в начальную школу. Я Щезанна деграф. Прелестный образ, который я лелею в памяти, наверняка и навек разобьется в дребезге. Расплывшаяся фигура, отросшие корни отбеленных волос, двойной подбородок и на икре какая-то неразборчивая татуировка, будто ссадина от велосипедной цепи. Поэтому кое-какие воспоминания нужно оставить в покое. Эстер — единственное воспоминание, к которому я бы посмел прикоснуться. Но она не разрешает. 106. Подготовка к моим похоронам идет полным ходом. Я составил список имен и адресов для рассылки траурных открыток с приглашением на похороны. Получилось всего 63 открытки. Маловато. Раньше я прикидывал, что со мной пожелают проститься хотя бы 100 человек. А ведь я не поскупился на приглашение. Вспомнил однокашников, с которыми не виделся долгие годы. Друзей, с кем давным-давно играл в футбол, нескольких подруг афры, соседей, деловых партнеров, бывших коллег, всех позвал. И набралось всего-навсего 63 открытки. Проживи я жизнь хотя бы наполовину так широко и увлекательно, как мечтал в юности, 100 человек набралось бы очень легко. Досадно, но ничего не поделаешь. Не посылать же открытки совсем посторонним людям, просто чтобы заполнить зал. Тогда нужно предусмотреть в расходах плату за посещение. От плана, по которому я сам отнесу некрологи в Трау и в Норд-Холландс-Дагблад, я отказался. Это может вызвать слишком много вопросов. Но зато в перечень последних пожеланий добавил просьбу поместить не только на открытке, но и в некрологе стих моего сочинения. «Услышь меня в шуме метели, услышь меня в рокоте моря». И как дитя в колыбели, Засмейся, не зная горя. Обычный такой стишок. Сначала думаешь, что ж очень мило, а прочтешь два-три раза и спросишь себя, а что, собственно, имел в виду поэт? Дальше в списке моих последних пожеланий написано. «Пусть на мою могилу положат красивый большой валун, пусть на похоронах разливают вино и пиво, пусть непрерывно угощают тефтельками», А потому пусть меня не хоронят утром, так как тефтельки с кофе на завтрак — неудачная идея. И, наконец, пусть не приносят цветы, только низкорослые многолетники, дабы посадить их вокруг валуна. Затем я, так сказать, посмертно прошу Йоста и Ваутера позаботиться об этих растениях. Они оба ненавидят садоводство, но ради приличия им придется взяться за совок и грабли. Я уже слышу, как они разражаются проклятиями». В выборе музыкального сопровождения я все еще колеблюсь. Для начала какая-нибудь пьеска Баха. Потом, например, Леонард Коэн с чем-то мелоколичным. Коэн Леонард, 1934-2016, канадский поэт, писатель, певец и автор песен. А затем разудалый Андрей Ван Дойн с хитом «В коридоре конь стоит». «Хватит у меня пороху». Кроме того, я сочиняю речь, которую зачитает Ваутер, но пока я не продвинулся дальше вступления. Артур был настоящим человечным человеком. Может, стоит этим ограничиться? Кратко и сильно. И производит соответствующее впечатление. Или все-таки добавить еще одну фразу. Он оставил после себя огромную пустоту. Есть большой соблазн устроить из всего этого балаган, но я не поддаюсь соблазну. Надо же иметь хоть немного уважения к гостям. Самые важные документы теперь сложены в большой конверт, который я отдал Ваутеру. В свое время он найдет его и передаст Афре. 107. Около десяти 10 часов утра впервые за 4 месяца я выехал из Пюрмеренда в Брюкелен и покатил по дороге свободно от пробок. На заднем сиденье машины покоился обсыпной яблочный пирог из универсама Хема. Я проделал этот путь четыре тысячи раз туда и четыре тысячи раз обратно. Примерно десять тысяч часов, больше целого года жизни. Я видел перед собой асфальт, промышленные зоны и шумовые барьеры и злился на расклейщиков стикеров и водителей в левом ряду. Но в этот раз я ехал в приподнятом настроении и смотрел другими глазами. Вот чего нельзя упускать никогда. Ни дня, ни часа, ни минуты. Всем привет! А вот и я. Пришел проверить, как дела со сбытом. Бернд и сам господин Хертек из-за своего стола настоящего орехового дерева подняли на меня глаза в полном изумлении. Марике покраснело до ушей. «Артур, какой сюрприз!» — сказал Хертек, причем было неясно, приятный сюрприз или нет. Беронт удостоил меня рукопожатием и снисходительно похлопал по плечу, но не произвел желаемого эффекта, так как прежде никогда этого не делал. «Рад тебя видеть, старина», — сказал он, после чего поспешил вернуться за свой спасительный стол. Со склада явился Дирк, пожал мне руку и с вожделением уставился на пирог. «Приезжай почаще, Артур, если будешь каждый раз привозить пирог». Марике все это время нерешительно переминалась с ноги на ногу. Я подошел и трижды расцеловал ее. Она так неловко попыталась обнять меня, что, к несчастью, ткнула пальцем в ухо. — Ух, извини, не хватало еще тебя поранить. А я так рада тебя видеть. — Ничего, дорогая, у меня же два уха. Ничего более оригинального я не смог придумать. Разрезание пирога избавило нас от неловкой ситуации. Марике принесла блюдца и вилки и налила всем по кружке кофе. Минут пять мы говорили о разных пустяках, после чего Бернт, покосившись на Хертега, объявил, что у него еще уйма работы, и демонстративно уселся перелистывать стопку бумаг. Хертег барабанил пальцами по столу. Дирк молча уплетал третий кусок пирога. Марике не знала, куда смотреть. — Ну, не буду дольше вас отвлекать, у меня у самого куча дел, таких, как лежать на диване. А почему, позвольте откланяться, — решил я. — Да. — Ну, пока, — сказал Беронт, не поднимая головы от бумаг. Дирк протянул мне измазанную кремом руку. — А где, собственно, Хамед? поинтересовался я. — Уволен. — Жаль парня. — Да, не повезло ему, но я работаю здесь дольше, и что одному смерть... «Другому кусок хлеба с маслом», — сказал он с кривой улыбкой. Для него эта шутка была верхом остроумия. На этот раз Марики обняла меня, не стесняясь. Часть семнадцатая. Она. Десять лет назад, в этот период, когда я почти наверняка знала, что у Артура есть любовница, он совершил классическую ошибку. Произнес в постели не то имя. Я не разобрала, какую, но он точно простонал не афро. Там было что-то на букву «э». — Что ты сказал? — спросила я. — Ух, ничего, — пробормотал он. Так, вырвался какой-то звук. От удовольствия. Ну — Ну-ну. Шанс, что это повторится, не слишком велик. Во-первых, потому что меня бы очень удивило наличие у него любовницы, а во-вторых, потому что мы уже не живем совместной половой жизнью. Самое большее, на что он еще способен, нечаянно ляпнуть не то во сне. В Артуре есть какая-то наивность. Он, видимо, думает, что меня легко провести, а я насквозь его вижу, когда он начинает свои фокусы. Другого такого бездарного лгуна еще поискать — это почти умиляет. Много лет назад я тоже решила притворяться наивнее, чем я есть. В большинстве случаев делаю вид, что верю ему, когда он вешает мне на уши очередную лапшу. Я знаю, там затевается что-то с гольф-турами, не знаю что. Но, к счастью, меня это мало волнует. Я давно уже радуюсь, когда он время от времени уезжает на недельку. А с тех пор, как появился Сторм, у меня столько развлечений, что кислая физиономия Артура для меня как зубная боль. И я вполне могу обойтись без нее. Хотя должна сказать, что в последнее время Артур старается исправиться и не слишком меня раздражать. За исключением его тупого упрямства в отношении имени Сторма. Он продолжает называть его Аристотелем или Ари, и это, конечно, страшно сбивает малыша с толку. Артур делает вид, что Сторм ему безразличен, но регулярно играет с ним и постоянно предлагает выгулить его, чтобы, так сказать, разгрузить меня, а для меня нет ничего лучше прогулки со Стормом. Такое чувство, будто у меня все-таки появился ребенок. Но Артуру я никогда этого не скажу. Он. 108. Завтра в пять утра мы отбываем. Ваутер заедет за мной на своем «Вольво». Потом мы едем к «Йосту» и пересаживаемся с Вольва на «Форт Транзит». Форт уже загружены, между прочим, книжный шкаф, садовая мебель, гоночный велосипед, грибной тренажер, мольберт, постель, столовые приборы, посуда, сковородки, кухонная аппаратура, садовый инвентарь, три ящика голландских продуктов, кресло-качалка, моющие средства, телевизор, стереосистема, три большие картонки с книгами и три комплекта для гольфа. Большая часть этого добра с интернет-барахолки. Но не все. «Хозяйственное оборудование я покупал в Блокере, в Пюрмерензе». «Дурак, дурак, дурак! Стою я там в очереди в кассу с набором сковородок, и вдруг кто-то хлопает меня по плечу. Теннисная подруга Афры». «Привет, Артур! Рада тебя видеть. Вот уж кого никак не ожидала встретить в Блокере. Покупаешь Афре новые сковородки?» «Э, нет, одному приятелю. Он разводится». «И опять же, дурак, нет у меня приятеля, который разводится». «Симпатичные сковородки, черт возьми! У моей матери тоже такие. На всю жизнь хватит!» «Да, на сковородках не стоит экономить», — услышал я собственный голос. «С тех пор за покупками для переезда я всегда отправляюсь в Зандам. Там, надеюсь, у меня нет знакомых». Что касается сковородок, то я убежден, что подруга во всех подробностях доложила Афре о нашей встрече в Блокере, включая марку сковородок и развод приятеля. Но Афра ни разу не спросила меня об этом, что мне совсем не нравится. По-хорошему, она бы должна давно с пристрастием допросить меня, кто именно разводится и почему этот приятель не пошел сам покупать сковородки. Ничего подобного. Очень странно. Но не спрашивать же Афру, почему она не спрашивает о любителе сковородок. С тех пор прошло уже две недели. Не стоит надеяться, что Афра забыла. У нее слоновья память. Эти несколько месяцев ожидания меня здорово измотали. Я почти ничего не делаю и постоянно стараюсь держать рот на замке, чтобы нечаянно не проболтаться и не сделать ничего такого, что выдаст мои планы. Завтра, наконец, начнется настоящее приключение. 109 я проснулся в четыре часа рядом со мной раздавался негромкий храп может толкнуть ее легонько афра повернись на бок ты храпишь она послушно повернулась на бок афра все еще красиво когда спит но ее красота меня больше не волнует когда мы с ней еще делили постель я мог спокойно часами любоваться ею во время сна но счастье имеет свой срок заранее неизвестный но ограниченный Ни одна женщина, ни один мужчина, пока они влюблены, его не ведают. Наш срок истек. Мы стоим друг к другу поперек дороги. — Который час? — она проснулась. — Четыре. — Я уезжаю, не вставай. — Зачем мне вставать? — Чтобы помахать мне рукой на прощание. Она выпростала из бододеяла руку и помахала. — Ну вот, дело сделано. Повеселись в свое удовольствие. И она повернулась на бок. В пять минут шестого подъехал Ваутер, но он был в утреннем настроении, то есть разговаривать с ним не стоит. Через четверть часа прибыл Йост, и ситуация изменилась, так как Йост всегда не прочь поболтать. — Какое прекрасное утро, господа! — рассмеялся он, когда дождь хлынул, как из ведра. — Самая подходящая погода, чтобы не испытывать никакой ностальгии. — На юге Франции двадцать семь градусов и солнца, в Тоскане двадцать девять градусов и солнца. Ваутер пробурчал что-то себе под нос. Я разобрал только пасть. «Налить кому-нибудь винца», венца, сказал Йост, вытаскивая бутылку белого из переносного холодильника. «Сейчас пять утра, чертов идиот», — сказал Ваутер. Йост заявил, что скорее пять часов ночи. Самое время для последнего глотка. Он притворялся, что бодрствовал всю ночь. Прикалывался. Через четверть часа он уселся за руль, а Ваутер завалился спать на матрас среди кучи мелочей. Я налил кофе из термоса и поставил со Spotify песенку «Go Your Own Way». Этот хит показался мне подходящим номером для начала. Поблизости от Люксембурга Ваутер проснулся. Удивленно огляделся вокруг, а потом удовлетворенно пробормотал, что мы в полном порядке после чего мы перемещались с матраса на место рядом с шофером, с места рядом с шофером на шоферское место и с шоферского места на второе место рядом с шофером, потому что Йост так и не лег спать. «Раз так, могу я налить кому-нибудь венца?» — настаивал он. «Только бы глаза продрать сосна Йост. Но уж тогда я буду полностью в твоем распоряжении», — отвечал Ваутер. На подъезде к Нанту из бутылки вылетела первая пробка, и мы устроили пикник на одной из уютных парковок на Руд-де-Солей среди грузовиков, туристических автобусов и всяческого мусора, вдыхая аромат бензина и мочи. Нас это не смущало. Вино было холодным, к нему имелись бутерброды с лососиной, и солнышко ласкало бледную кожу. «Превосходный старт, друзья мои! Благодаря вам мы сидим сейчас здесь!» Без вашей моральной поддержки я бы никогда не решился совершить прыжок в царство свободы. Ваш энтузиазм чуть ли не внушает мне подозрений. Неужели два моих лучших друга настолько хотят от меня отделаться? Или вас вдохновила перспектива ежегодно проводить две чудесные недели в Италии, играя в гольф? Нет, вы явно желаете мне счастья. Спасибо вам. Ваше здоровье. Мои друзья громко зааплодировали. Пожилая супружеская пара, сидевшая на складных стульчиках около своего каравана, с изумлением воззрелись на нашу компанию. Они сидели неподвижно, молча уплетая свои бутерброды с сыром. — Ваш стул стоит посреди собачьего дерьма, — обратился Йост к женщине. — Никакой реакции. — Вот Арчезе dans le mer попробовал объясниться Ваутер. — Никакой реакции. Через пять секунд женщина как можно незаметнее заглянула под стул. В самом деле стульчик стоял в дерьме. «Смотри, что ты наделал!» — сердито прошипела она, обращаясь к мужу. Только дождавшись, когда мы отчалим, он с гримасой отвращения применил рулон бумажных полотенец. Всем вечером мы уже сидели в саду при нашем мотеле. Пахло лавандой, мы пили шампанское, а в кухне на медленном огне готовилась утка с апельсинами. По дороге мы сделали групповое фото с видом на половину Авиньонского моста и послали его нашим женам, дабы показать, что мы реально находимся на юге Франции. Лишние подозрения нам ни к чему.